Глава 20. Вот, значит, как, задумчиво прошептал Сильвер, когда вся документация по дому была к ней точнес предоставлена. Книга была старая, опытная, и несмотря на свой солидный возраст, нашла искру за пару секунд. Получается, не выполнил клямусловий единокровной сестрой ему завещанных. Не выполнил. А ведь будет требовать своё, как пить дать. Сильвер откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по нужной странице. Книга недовольно вздрогнула. «Прошу прощения, уважаемая!» Сильвер тотчас убрал пальцы. Домовая книга не терпела понебратство и неврежного обращения с собой. «А вот зачем ему этот дом и эта лавка вообще сдалась? Это вопрос!» Мужчина хотел было по привычке зарыться пальцами волосы и наткнулся на парик. «Чуть было его не сдернул, да ведь еще две жалобщицы впереди!» Не порядок будет. Сильвер вздохнул, натянул парик поплотнее. Так о чём бишь я? Хмм, зачем к лиму эта лавка? Ежу понятно, что при нём она доход приносить не будет. Может, она наймёт он кого торты да пироги печь, но ведь это будет совсем не то. Магии в них не будет, той самой изюминки, лёгкой и незаметной составляющей, которая делает тортики Салары желанными для многих. Салара. Стоял он ещё не только о ней подумать, как улыбка заиграла в его штормовых глазах и коснулась кончиков губ. Он вспомнил тот день, когда впервые её увидел. Сильвер поздно вечером возвращался из Ливона, где принимал подписанные бумаги о назначении его бургомистром городка Лесино. Вот казалось бы зачем туда ездить, когда он в любом случае унаследовал эту должность от отца. Бюрократия. Бюрократия отцвела махровым цветом. Да и любил сделать широкий жест сам бургомистр Стольграда Ливона. Красный ковровые дорожки, массивный стол тёмного дерева и возвышающийся рядом синий лирковина. На самом деле всем было известно, что Лирковина носил сапоги на массивных платформах, потому как роста был небольшого. Только сделаны эти сапоги были на заказ мастерами из гномов. Те кудесники ещё те. Сильвер тогда едва вынес все эти церемонии и вручение ему бумаг за личной подписью Лира Кавина. Но вот когда тот по обычаю хотел было его тройкратно расцеловать, вот тут Сильвер уже не выдержал. Он закашлялся, и Кавиным мигом отнесло в сторону. Церемониями и церемониями, а за здоровьем своим Лир Кавина очень следил, пунктик такой имел, чем знающие люди и пользовались. Сильвио покачивался в карете и страшно радовался, что удалось возвратиться в родной городок до ночи. Пришлось гнать коней и уехать без ужина, но то дело поправимое. Его закадычный друг Луни говорил, что как раз недалеко от въезда в город открылась новая кондитерская лавка. Да не простая, а магическая. Сильвер был на самом деле большим сладкоежкой с самого детства. Впрочем, таким и остался. Потому кондитерская лавка, да еще и магическая, притягивала его со страшной силой. Конечно, вместо ужина лакомиться сладостями было довольно глупо и неуместно. Да только голод не тетка. Все трактиры уже позакрывались, а которые и были открыты, так в те городском углаве входить никак не можно». Силвер улыбнулся своим воспоминаниям и поскорее взглянул на часы. До конца приёма оставалось 30 минут. За дверями кабинета стояла полная тишина. Похоже, Луне не удалось уладить дела с Климом. Никакого скандала, никаких криков. Значит, осталось принять только этих двух непримиримых соседок и рабочему дню конец. Он коснулся колокольчика, стоящего на столе, и через минуту дверь открылась. Вошла Лира с тыла и очередной раз выложила свои доводы. Межа между соседними участками, согласно ее доводам, должна была быть проведена за выступающим из земли камнем, а вовсе не перед ним. «Разберемся, Лира с тыла», — сумрачно сказал Сильвер, и сухопарая дама с мушкой на левой щеке довольно улыбнулась и вышла. Следом за ней вошла Лира Калай. Согласно ее доводам, межа должна быть проведена как раз перед камнем, а не за ним. «Разберемся, Лира Калай», — твердо сказал Сильвер, и худенькая рожеволосая дама прошуршала многочисленными юбками на выход. «Черт бы побрал эти земельные споры», — с тоской подумал Сильвер. «И ведь было бы из-за чего? Перед камнем межа или за ним? Склочница, одно слово». Сильвер опять взглянул на наручные часы и со вздохом облегчения стащил парик. Все. Пять часов вечера и до утра никаких имущественных и иных склок. А сейчас... сейчас его ждала Салара. Мужчина запнулся. Ждала Ли. В последнюю их встречу она выглядела такой желанной и такой... такой отстраненной. Его глаза, голубые, как весеннее небо, казалось, были полны непонятной тревоги. Сильверу даже показалось, что она ему не рада, совсем не рада. Вот это было мужчине совершенно в нове. Сильвер всегда пользовался успехом у женщин: высокие, широкоплечие, с копной непослушных, чёрных как смоль волос, спускающихся до плеч, штормовые серые глаза, высокие скулы и твёрдая линия губ. Да к тому же ямочка на подбородке. Любая была готова с ним практически на всё, любая, но не Салара. Салара держалась с ним отстранённо практически с первой встречи. Поначалу Сильвер этому просто не поверил. Потом это его взбесило, а потом потом Сильвер растерялся. И тогда, первый раз в жизни, он заперся в своём особняке и в одиночку выпил целую графинность ушающего зелья. Ведь он что тогда подумал? Сильвер подумал, что его опоили. Да, да, опоили. Подсунули завистники любовное зелье. А ну-ка, влюбись, Лир, в обычную девушку. Конечно, Солара не была такой, такой уж обычной. С магическим даром девушки простыми не бывают. И только на следующее утро, когда Сильвер немного оклемался и понял, что охлаждающее зелье на него не подействовало совершенно, до него дошло. что никакого любовного зелья не было. Ведь всякий знает, что охлаждающее зелье, которое, кстати, даже он достал с большим трудом, это отличное противоядие против любовного. Значит, значит, дело ещё хуже. Он на самом деле влюбился.